Я в Минздраве была, обещали помочь. Вот, она бережно вынула бумагу из прозрачной папки. Подписал начальник управления, очень приятный молодой человек. Подписал, и я сразу коляску купила. Теперь отдадут. Хотите прочитать? Возьмите, почитайте. Мы тебе верим, все хорошо будет. Николай не захотел читать бумагу. Мы вместе поедем его забирать, сказала Полина. Конечно, поедем. И все опять надолго замолчали, Разбрелись по комнате, осматривались, выглядывали в окно, вспоминали. Василий увидел на серванте заводную птичку и сунул ее в карман пиджака. — Ну, что мы стоим? Садитесь, будем ужинать, — засуетилась Полина. — А можно я пока прилягу? Устал что-то? — попросился Василий. — Ложись, сынок, ложись. Сейчас подушку принесу. Василий с удовольствием растянулся на диване. Полина подложила ему под голову подушку, и он сразу же заснул. — Может, вы тоже хотите отдохнуть? Ложитесь, поужинаем потом. «А я бы сейчас поел», — сказал Юрий, — и уселся за стол. «Кто со мной?» «Никто. Тогда я стартую». И стал накладывать себе на тарелку всего по многу. Николай листал семейный альбом. Юрий продолжал есть, правда, медленнее, чем на старте. Василий развалился на диване и спал, пока Павел не начал бузить. Он подошел к окну и вдруг резко повернулся. «А мне моя жизнь нравится. Я ничего не хочу менять. Ничего!» У меня сил нет чего-то менять». Полина посмотрела на Павла, вгляделась в его воспаленные глаза. «Ну что ты, Павлик, успокойся. Не надо ничего менять, если не хочешь». «Какая ласковая мама!» «Что-то не помню я тебя, ласковый», — сказал обидный Павел. Но Полина не обиделась. Только и делала, что командовала нами. «Паша, спину по устойчиви держи, не руки, ограбли, Давай полный звук. Забываешь про кистевое движение. Руки должны порхать, как бабочки над капустой». Ой, какие мы были дураки! Неухоженный то какой-то, Павлик, семейный. У меня была жена, — возразил Павел, — долго. — Кому ты нужен? — долго, — сказал Василий. С не подумал, не промолчал и зря. — Что? Что ты сказал, гад? Из-за тебя, из-за тебя! Размахнувшись, Павел ударил Василия. Тот попытался уклониться, но Павел быстро повторил удар и еще раз ударил. Василий не успел встать с дивана. Он сидел что неудобно для драки. Николай и Юрий схватились, оттащили Павла в сторону. Но он успел схватить чашку, кинул Василия, попал и очень обрадовался. Не нравится? А еще больнее будет! Павел старался вырваться, пытался дотянуться, легнуть Николая, но быстро устал. Его усадили в кресло и держали. На его лице застыла дурацкая улыбка, глаза налились кровью. Полина отстранила Юрия и Николая, положила Павлу руку на плечо и нагнулась, попыталась заглянуть в глаза Павлик. «Павлик, нельзя же так! Вы же братья!» Павел встал с кресла и отвернулся. «Братья! Какие мы братья? Что вы обо мне знаете? Меня два раза реанимация откачивала. Я чуть не утонул. Мне жить осталось два дня. Я почти умер. И вдруг ты звонишь. Зачем ты звонила? Какое ты имеешь право меня куда-то звать? А если я хотел умереть? Зачем ты меня сюда выдернула? Зачем мы вообще собрались вместе? Мне никто не нужен». Я хочу забиться куда-нибудь в щель и сидеть там тихо-тихо». Что ты орешь?» Николай попробовал пошутить, но сорвалось, не услышали. Павел открыл балконную дверь. «Вы неудачники. Всю жизнь просрали. Снова хотите стать семьей?» «Не было у вас никогда семьи. Вы семейка, несчастная семейка». Павел вышел на балкон, хлопнул дверью. Полина села в кресло. Надо было успокаиваться. «Коль, а ты женат?» «Обязательно». «И внуки у меня есть». «Мама, внуков у тебя много. Все носят нашу фамилию». Фотографии не догадался привести. Николай ответил после некоторой заминки. «У меня есть фотографии. Ну, давай потом посмотрим под настроение». Закатное солнце кровавило стекла в доме напротив. Отраженные лучи пробивали комнатную пыль. «Да, давайте помолчим. Успокоиться надо. Плохо, когда руки дрожат», — сказал Василий. Павел вынул из обертки, купленную накануне в поезде Марку, и съел. Вечерняя московская панорама расплылась, сплющилась. Дома с освещенными окнами потеряли обычную трехмерность и превратились в мятый лист, покрытый грязью бумаги. Бумага завернулась в разноцветную спираль, сжалась в огненную пружину, распрямилась и улетела ракетой, подсобранной в прощальный марш музыкальной обрывки, Выдающееся произведение самого современного композитора Глюка Сеттинга. Павел полюбил танцующую мимолетную спираль-ракету. Она стала для него бутылкой, из которой так легко пить радостный смысл жизни. Она спружинила обратно из бесконечности, упала к ногам.